Глава 161. Энциклопедия. Сказка. Слова «сказка» — «конте» и «счет» — «компте» по-французски произносятся одинаково. Замечено, что такое соответствие между цифрами и буквами существует практически во всех языках. Считать слова или рассказывать цифры — в чем разница? По-английски «считать» — «to count», рассказывать — «to recount», по-немецки «считать» — «цели», рассказывать erzählen. На иврите «считать ле сапер», «рассказывать ле сапер». На китайском «считать шу», «рассказывать шу». Буквы и числа объединены со времен первых шагов развития языка. Каждая буква соответствует порядковому номеру, каждая цифра — букве. Евреи поняли это еще в древности. Библия — это магическая книга, научные знания представлены в ней в форме закодированных повествований. Если присвоить цифровое значение первым буквам каждой фразы, то откроется смысл первичного значения. Если присвоить цифровое значение буквам, составляющим слова, открываются формулы и ассоциации, которые уже не имеют ничего общего с легендами или с религией. Эдмон Уэллс. Энциклопедия относительного и абсолютного знания. Том 2.